Епископ приехал рано утром и провел несколько часов в разговоре с настоятелем в его покоях. На все это время в обители, после недавних волнений, воцарилась полная тишина. Я стоял один у себя в келье. Стоял, потому что сидеть мне там было не на чем. «Событие это не предвещает мне ничего хорошего», — подумал я. «Я не виноват в том, в чем меня обвиняют. Они никогда ничем не смогут доказать, что я сообщник сатаны, что дьявол прельстил меня обманом. Увы, мое единственное преступление в том, что я невольно поддался» обману, который учинили они сами. От этого епископа мне не приходится ждать свободы, но я жду от него хотя бы справедливости. Все это время община находилась в состоянии лихорадочного возбуждения. Речь шла о репутации обители. Я был в центре внимания. Они изо всех сил старались изобразить меня бесноватым и придать мне вид бесноватого. Час испытания приближался. Из уважения к человеку, из страха сказать нечто неподобающее и такое, во что все равно не поверят, я не стану пытаться рассказывать, каким средством они прибегали в то утро, когда приехал епископ, для того, чтобы выдать меня за одержимого, безумного и богохульника. Главными палачами, иначе я не могу их назвать, были те самые четыре монаха, о которых уже шла речь. Под предлогом того, что все мое тело безраздельно, попала под власть дьявола, они... Но им и этого было мало. На меня сразу вылили столько святой воды, что я едва не захлебнулся. Вслед за тем... Поэтому, когда меня полуголова, наглотавшегося воды... Вызвали к епископу, который ожидал в церкви, окруженный всей общиной, во главе с настоятелем. Я задыхался, и был сам не свой от ярости, стыда и страха. Они выбрали именно эту минуту, и я покорился им. «Да». «Тащите меня теперь, голова и безумного!» Сказал я. «В моем лице вы попрали не только религию, но и человеческую природу. Тащите меня теперь к вашему епископу. Если он справедлив, если у него есть совесть, то горе вам!» подлые лицемеры и тираны. Вы едва не свели меня с ума, едва не убили меня своими нечеловеческими жестокостями. И вот в таком состоянии вы теперь волочите меня к епископу. Да будет так. Я вынужден вам подчиниться. Пока я произносил все эти слова, Они связали мне веревками руки и ноги, снесли вниз и положили так у дверей церкви, не отходя от меня ни на шаг. Епископ находился в алтаре вместе с настоятелем. Братья заполонило хоры. Они бросили меня на пол, как падаль. И сразу же отпрянули назад, словно боясь осквернить себя прикосновением к нечисти. Епископ был поражен моим видом. «Встань, несчастный!» — громко сказал он. «И подойди ближе!» «Велите им развязать меня, и я подойду к вам». Ответил я голосом, звук которого, как мне показалось, смягчил сердце епископа. Холодным и негодующим взглядом посмотрел он на настоятеля, который тут же стал что-то шептать ему на ухо. Какое-то время они перешептывались между собою. Но хоть я и лежал на полу, я заметил, что после слов настоятеля епископ всякий раз качал головой. Кончилось тем, что он приказал меня развязать. Мне это, правда, не принесло большого облегчения, потому что четверо монахов продолжали находиться возле меня. Взяв меня под руки, они повели меня по ступенькам алтаря. И тут я впервые встретился взглядом с епископом. Лицо его производило такое же неизгладимое впечатление, как и все его существо. Одно действовало на ваши чувства, другое — на душу. Это был человек высокого роста, убеленный сединами, и имевший величественный вид. Ни тени волнения не шелохнулось на его лице, никакая страсть не оставила следа на его застывших чертах. Это было мраморное изваяние епископата, высеченное рукою католицизма, фигура великолепная и неподвижная. Его холодные черные глаза были обращены на вас, и вместе с тем, казалось, вас не видели. Голос его обращен был не к вам, а к вашей душе. Такова была его наружность. Что же касается всего другого, то надо сказать, что имя его было не запятнано, поведение примерно. Жил он жизнью а нахоре изваянного из камня». Вместе с тем, его в какой-то степени подозревали в том, что называют «свободомыслием», иначе говоря, в симпатии к протестантизму. И вся праведность его не могла окончательно перевесить это приписываемое ему отступничество, которое епископ вряд ли мог искупить строгостью своей, в расследовании злоупотреблений воверенной ему епархии, в состав которой входил и монастырь, где я находился. Таков был человек, перед которым я в эту минуту стоял. Приказ развязать меня немало смутил настоятеля, но отдан он был в решительной форме, и веревки с меня сняли. Все четыре монаха, стоя по бокам, поддерживали меня. И я почувствовал, что облик мой, должно быть, подтверждает те сведения, которые епископ обо мне получил. Я был в лохмотьях, изголодавшийся, мертвенно-бледный и возбужденный ужасным обращением, которое мне только что пришлось испытать. Я, однако, надеялся, что мое безропотное повиновение всему, что надо мной ученят, может еще в какой-то степени обелить меня в глазах епископа. Чувствовалось, что ему совсем не по душе все латинские заклинания, произносившиеся, чтобы изгнать из меня бесов. Монахи, меж тем, непрерывно крестились, а причетники щедро кропили вокруг святой водой и кадили. Всякий раз, когда произносились слова «Заклинаю тебя, нечистая сила», Державшие меня монахи с такой силой сжимали мне руки, что я корчился и кричал от боли. Обстоятельство это вначале, по-видимому, смутило епископа. Но как только заклинания были произнесены, он велел мне подойти к алтарю одному. Я попытался это сделать. Однако обступившие меня четыре монаха всячески старались мне помешать. «Отойдите в сторону!» Приказал он им, оставьте его в покое. Монахи были вынуждены повиноваться. Я подошел к алтарю один, весь дрожа, и опустился перед епископом на колени. Прикрыв мне голову орарем, он спросил, — Веришь ты в Бога и в Пресвятую Католическую Церковь? Вместо ответа я вскрикнул, вскочив, сбросил орарь и, не помня себя от боли, стал топтаться на ступеньках алтаря. Епископ отшатнулся от меня, а в это время настоятели все остальные подались вперед. Видя, что они приближаются ко мне, я собрался с духом и, не говоря ни слова, показал на осколки стекла, разбросанные на ступеньках алтаря, как раз там, где мне было велено стоять». Они прошли сквозь мои рваные сандалии и поранили мне ноги. Епископ тут же приказал одному из монахов смести их рукавом рясы. Приказание это было сию же минуту исполнено. А еще минуту спустя я стоял перед ним, не испытывая ни страха, ни боли. «Почему ты не молишься в церкви?» — продолжал спрашивать епископ. Потому что двери ее Для меня заперты «Как? Что ты говоришь? У меня в руках Донесение с жалобами на тебя И одна из первых жалоб Голосит, что ты отказываешься Молиться со всеми в церкви Я уже сказал вам Двери церкви Заперты для меня Увы «Я также не мог добиться, чтобы их для меня открыли, как не мог добиться, чтобы открылись для меня сердца монастырской братьи. Здесь заперто для меня все». Епископ повернулся к настоятелю. «Двери церкви всегда заперты для врагов Господа», — ответил тот. «Я задал вопрос» сказал епископ все тем же строгим и спокойным голосом. «И требую, чтобы мне ответили прямо, без обиняков. Действительно ли вы запирали двери церкви и не пускали туда этого несчастного? Верно ли, что вы лишили его права обратить молитвы свои к Богу? «Я поступил так, потому что думал и считал. Я не спрашиваю вас о том, что вы думали и считали. Я прошу вас дать прямой ответ на заданный вопрос. Лишали вы его или нет доступа в Храм Божий?» «У меня было основание думать, что...» «Предупреждаю вас» что если вы будете давать подобные ответы, вам придется за одно мгновение поменяться ролями с тем, кого вы хотите обвинить. Запирали вы или нет перед ним двери церкви? Отвечайте, да или нет. «Да», ответил настоятель весь дрожа от страха и ярости. «И я имел...» «Основание так поступить?» «Вопрос этот подлежит рассмотрению другого суда». «Но, по всей видимости, вы виновны именно в том, в чем обвиняете его». Настоятель молчал. Тогда епископ, пробежав глазами бумагу, которая была у него в руках, Снова обратился ко мне. А чего это ты шумишь по ночам? Из-за тебя монахи не могут спать у себя в кельях? Не знаю, спросить об этом у них самих. Неправда, разве что дьявол приходит к тебе каждую ночь? «Неправда разве, что твои богохульства, твои отвратительные кощунства тревожат даже слух тех, кто на свое несчастье помещается в кельях соседних с твоей? Неправда разве, что ты ввергаешь в ужас и мучаешь всю общину?» «Я — то, чем они сами меня сделали?» — ответил я. Я не отрицаю, что в келье моей поднимается ни с того, ни с сего необыкновенный шум. Только им лучше меня известно, откуда он берется. Над самым ухом моим раздается какой-то шепот. Этот вот шепот должно быть и тревожит живущих со мною рядом. Потому что они врываются ко мне в келью и пользуются охватившим меня страхом, чтобы взводить на меня... Совершенно невероятные поклепы. А разве в келье у тебя по ночам не бывают слышны крики? Да, это крики ужаса. И спускает эти крики отнюдь не тот, кто участвует в дьявольских оргиях, а тот, кто их страшится, а все кощунства, проклятия все нечестивые слова, которые ты произносишь. Иногда, находясь в состоянии невыносимого ужаса, мне действительно случалось повторять звуки, доносившиеся до моих ушей. Но то всякий раз бывали возгласы ужаса и отвращения. И это доказывает, что слова эти я не произносил сам, а только повторял. Так человек может взять в руки гада и какое-то мгновение созерцать его уродство, прежде чем отшвырнуть его прочь. Призываю всю братью в свидетели того, что сказанное мною, сущая правда. Крики, которые я испускал, нечестивые слова, которые я произносил, были очевидно вызваны враждебным чувством ко всем дьявольским наущениям, которые нашептывались мне на ухо. «Спросите у всей общины, любой из них подтвердит, что когда они врывались ко мне в келью, они находили меня там одного». Я корчился в судорогах и дрожал. Они как будто даже жалели меня, видя, что я сделался жертвой всех этих вторжений. И хотя я никогда не мог догадаться, какими способами осуществлялось это преследование, я решительно утверждаю – что все это дело тех же рук, что покрыли стены моей кельи изображениями бесов, следы которых остались и сейчас. Тебя обвиняют также в том, что ты ночью ворвался в церковь, надругался над статуями святых, топтал ногами распятие и вел себя как нечестивец, оскверняющий святыню. «Услыхав это обвинение, столь несправедливое и жестокое, я потерял остатки самообладания. Я кинулся в церковь, охваченный ужасом, до которого меня довели все их козни. Я искал там защиты!» — вскричал я. «А побежал туда ночью, потому что, как вам уже стало известно, днем...» Ее двери были для меня заперты. Я и не думал попирать ногами распятие. Я пал перед ним ниц. Я отнюдь не глумился над изображениями святых. Я лобызал их. Я не знаю, слышали ли когда-нибудь эти стены столь искренние молитвы, как те, что я творил в ту ночь. Беспомощный, Доведенный до ужаса и гонимый. «А разве наутро своими криками Ты не напугал всю братью? Не помешал ей войти в церковь?» «Оттого, что я всю ночь пролежал На каменном полу, куда они меня бросили, Руки и ноги мои онемели. Когда они подошли ко мне, Я пытался от них уползти». И действительно вскрикивал от боли, Которая при каждом движении становилась все сильнее. А ведь никто из них не шевельнулся, Чтобы хоть чем-нибудь мне помочь. Словом, все это выдумано с начала и до конца. Я кинулся в церковь, чтобы просить Господа милости. А они хотят представить меня отступникам святотатцем, такие же произвольные и нелепые обвинения можно возвести и на все то множество скорбящих и ищущих утешения, которые каждый день оглашают стены своим плачем и стонами. Если бы я действительно пытался опрокинуть распятие, издеваться над статуями святых, то неужели бы нигде не осталось следа от всего этого варварства». Неужели бы возводившие на меня поклеп не стали бы тщательно их сохранять в качестве вещественного доказательства? Остался ли хоть какой-нибудь след от этого? Его нет и не может быть, ибо ничего этого не было и в помине. Епископ молчал. Взывать к его чувствам было излишне, но обращение к фактам Возымела свое действие. Немного погодя, он сказал, «Ты, значит, согласен прочесть в присутствии всей общины перед образом Спасителя и Святых те самые молитвы, которые, как ты утверждаешь, ты читал перед ними в ту ночь?» «Да, согласен». Было принесено распятие. Я с благоговейным почтением поцеловал его и принялся молиться. Слезы лились из глаз моих ручьем, когда я думал о том, сколь безмерно воплощенная в этом изображении жертва. «Обрати теперь Господу слова веры, любви и надежды», — сказал епископ. Я исполнил все, чего он потребовал, и хотя мне некогда было подготовиться, услыхав произнесенные мною молитвы, сопровождавшие епископы почтенные духовные лица, переглянулись, и во взглядах их я увидел сочувствие, интерес и восхищение. «Кто научил тебя этим молитвам?» Спросил епископ. «Единственный мой учитель — это сердце. Другого у меня нет. Мне не позволено держать у себя книги». «Что ты говоришь? Повтори!» «Повторяю. Никаких книг у меня нет. У меня отобрали молитвенник, распятие. Из кельи вынесли все, не осталось ни стула, ни стола, ни коврика для молитвы. Я молюсь на голом полу и молитвы читаю наизусть. Если вы соизволите посетить мою келью, вы увидите, что все, что я говорю, сущая правда. При этих словах епископ негодующе посмотрел на настоятеля. Он, однако, сразу же совладал с собой, ибо то был человек, непривыкший, чем бы то ни было, проявлять свои чувства. Он понял, что нарушил бы этим свои правила и унизил свое достоинство. Бесстрастным голосом он приказал мне удалиться. Но когда я уже уходил, он вдруг позвал меня снова. Казалось, что он впервые обратил внимание на мой неприглядный вид. Это был человек, всецело поглощенный созерцанием тихого и как бы застывшего залива, именуемого долгом, где душа его навеки стала на якорь и где не могло быть ни бурного течения, ни движения вперед. И поэтому ему очень долго приходилось выглядываться в каждый предмет, прежде чем тот мог произвести на него какое-то впечатление. Чувства его как бы окостенели, и он приехал сюда, чтобы присмотреться к одержимому, в которого, как ему было сказано, вселились бесы. Но у него сложилось убеждение, что это не что иное, как несправедливость и обман, и он вел себя так, что выказал мужество, решимость и неподкупность, и это делало ему честь». Однако мой страшный и жалкий вид, который, несомненно, прежде всего бы бросился в глаза человеку восприимчивому ко всем проявлениям внешнего мира, обратил на себя его внимание только под конец. Он поразил его только тогда, когда я медленно и с трудом стал сползать вниз по ступенькам алтаря. И это постепенно сложившееся впечатление – оказалось в нем тем более сильным. Он снова подозвал меня к себе и стал спрашивать, как будто увидел меня впервые. «Как это ты мог дойти до такого непотребного вида?» — спросил он. Мне подумалось, что в эту минуту я мог бы нарисовать ему картину, которая еще больше бы принизила в его глазах настоятеля, но ограничился тем, что сказал «это последствия дурного обращения со мною». Мне было задано еще несколько вопросов касательно моего вида, а вид у меня действительно был довольно плачевный, и в конце концов не пришлось рассказать все без утайки. Подробности эти привели епископа в безудержную ярость. Когда людям по натуре холодным случается поддаться волнению, оно охватывает их с неслыханной силой, ибо для них долгом является все, в том числе и страсть, когда она владевает ими. Впрочем, может быть, чувство это привлекает их также и неожиданной для них новизной. «Все это больше, чем к кому-либо, относилось к нашему епископу, который был столь же чист душой, сколь и строг, и который, преисполняясь ужаса, отвращения и негодования, содрогался при каждой подробности, которую мне приходилось приводить». Настоятеля от моих слов бросала в дрожь, а присутствовавшие при этом монахи не решались ничего возразить. К нему вернулось его прежнее хладнокровие. Всякое чувство было для него все же известного рода усилием, а спокойная строгость, привычкой. И он снова приказал мне удалиться. Я повиновался и вернулся к себе в келью. Как я уже говорил, стены ее были по-прежнему голы, Но даже и после всего великолепия и блеска, окружавшего меня в церкви, мне показалось, что они сверху донизу украшены эмблемами моего торжества. Передо мною пронеслось за миг ослепительное видение. Потом все исчезло. И один у себя в келье, я опустился на колени, и стал молить Всемогущего, тронуть сердце епископа и запечатлеть в нем те безыскусственные простые слова, что были сказаны мною. Я все еще молился, когда вдруг в коридоре послышались шаги. На мгновение все смолкло, не шелохнулся и я. У меня было такое чувство, что люди за дверью услыхали, как я молюсь, и притихли. Произнесенные мною в одиночестве слова молитвы произвели, должно быть, на них сильное впечатление. Немного погодя, епископ со своими почтенными спутниками, а следом за ними и настоятель, вошли ко мне в келью и сам епископ и его свита пришли в ужас от всего, что увидели. Я уже говорил вам, сэр, что в келье моей тогда ничего не было, кроме голых стен и кровати. На всем лежала печать опустошения и унижения. Я стоял на коленях посредине, прямо на каменном полу, и Господь тому свидетель меньше всего в эту минуту рассчитывал, произвести на кого-то впечатление. Епископ некоторое время присматривался к убогой обстановке моего жилища, а сопровождавшие его лица взглядами своими и жестами открыто выражали свое возмущение, учиненное надо мной расправой. Но что вы на это скажете?» Спустя некоторое время спросил епископ, обращаясь к настоятелю. Тот задумался и, помолчав, ответил. «Я ничего этого не знал». «Это ложь», — сказал епископ. «Да если бы даже это и было правдой, то обстоятельство это послужило бы только к вашему обвинению, а никак не к оправданию. Вы обязаны ежедневно посещать кельи, «Так как же вы могли не знать о том, в каком непристойном виде содержится эта келья? Выходит, вы пренебрегли своими обязанностями?» Он несколько раз прошелся взад и вперед по келье вместе со своими спутниками, которые только пожимали плечами и обменивались взглядами, выражавшими отвращение и ужас перед всем, что они видят. Настоятель был удручен. Они вышли, и я услышал, как уже в коридоре епископ сказал «Все эти непорядки должны быть устранены до того, как я покину обитель А что до вас, то вы недостойны положения, которое занимаете», сказал он, обращаясь к настоятелю «И вас следует сместить» а затем еще более строго добавил. «И это называется католики, монахи, христиане, страшно сказать. Берегитесь, если, приехав сюда еще раз, я обнаружу вас такое. А можете не сомневаться, я в ближайшее время еще раз наведаюсь к вам в обитель». Потом он повернулся, и, остановившись возле двери моей кельи, сказал настоятелю, «Позаботьтесь, чтобы все учиненные в этой келье безобразия были устранены к утру». Настоятель в ответ только молча поклонился. В этот вечер я улегся спать на голом матрасе среди четырех голых стен. Я был до такой степени измучен и утомлен, что спал в эту ночь крепким сном. Проснулся я, когда утренняя меса давно уже отошла, и увидел, что мне предоставлены все удобства, какие только могут быть созданы в монашеской келье, словно по мановению волшебного жезла. За то время, когда я спал, Туда вернулись распятие, молитвенник, аналой, стол. Все оказалось на своих прежних местах. Я соскочил с постели и восхищенно оглядел стены кельи. Однако по мере того, как приближался час монастырской трапезы, восторг мой ослабевал, а страхи, напротив, возрастали. Не так-то ведь легко после безмерного унижения после того, как вас затоптали в грязь, перейти к тому положению, которое вы некогда занимали среди людей. Как только зазвонил колокол, я сошел вниз. Некоторое время я нерешительно простоял у двери, а потом, поддавшись порыву граничащему с отчаянием, вошел и занял свое обычное место». Никто этому не противился. Никто не сказал ни слова. После обеда все разошлись по кельям. Я стал ждать, когда зазвонят к вечерне. Мне казалось, что в эти часы все должно решиться. Наконец и колокол прозвонил. Монахи собрались. Я беспрепятственно присоединился к ним и занял свое место в хоре, Торжество мое было полным, а меня хватило дрожь. Увы, есть ли в жизни человека минуты такого счастья, когда он может начисто позабыть о страхе? Судьба наша всякий раз выступает в роли того старого раба, обязанностью которого было каждое утро напоминать монарху, что он — человек. И чаще всего предсказания ее осуществляются еще до того, как наступит вечер. Прошло два дня. Буря, которая так долго терзала нас, сменилась внезапно наступившим затишьем. Дни мои потекли, как раньше. Я исполнял все свои повседневные обязанности и ни от кого не слышал ни поношения, ни похвалы. Казалось, что все окружающие считают, что я начинаю свою монашескую жизнь сначала. Два дня я прожил совершенно спокойно, и Господь тому свидетель ни в чем не злоупотребил одержанной мною победой. Я ни разу не вспомнил об учененном надо мною насилии, я ни разу мысленно не упрекнул никого из его участников, ни словом не обмолвился о посещении епископа, которое за несколько часов заставило поменяться ролями меня и всех остальных и позволило угнетенному, если бы он того захотел, занять место угнетателя. Я сумел проявить выдержку, ибо меня поддерживала надежда на освобождение». Но прошло немного времени, и настоятелю суждено было восторжествовать снова. На третий день я был вызван утром в приемную, где посланный вручил мне пакет, содержащий, как мне стало ясно, ответ на мою жалобу. По существующему в монастырях обычаю, я должен был сначала передать его на прочтение настоятелю, и только потом имел право прочесть его сам. Взяв пакет, я медленными шагами направился в покой настоятеля. Пока он был у меня в руках, я старался как следует разглядеть его, ощупать все его углы, прикинуть на вес, догадаться о его содержимом по внешнему виду, И тут меня вдруг озарила горькая догадка. Ведь если бы содержимое пакета сулило мне что-нибудь хорошее, посланный вручил бы его с торжествующей улыбкой. Вопреки всем монастырским правилам, я мог бы тогда сорвать печать из приказа о моем освобождении. Мы бываем очень склонны рисовать себе будущее, в соответствии с нашим предназначением. А так как мне предназначено было стать монахом, то нет ничего удивительного в том, что пророчества оказывались мрачными. Они оправдались. Я подошел с этим пакетом к дверям покоев, которые занимал настоятель. Я постучал, меня пригласили войти. И мой опущенный долу взгляд мог разглядеть только множество ряс. Келья была заполнена монахами. Я почтительно протянул настоятелю пакет. Он небрежно взглянул на него, а потом швырнул его на пол. Один из монахов подошел и поднял его. — Не трогайте! Пусть он его забирает! — воскликнул настоятель. Я воспользовался его разрешением, взял пакет и, низко поклонившись настоятелю, ушёл к себе. Придя в келью, я некоторое время просидел неподвижно, продолжая держать золосчастный пакет в руках. Я собирался уже вскрыть его, как вдруг каким-то внутренним чувством понял». «Ни к чему это делать?» «Ты ведь уже знаешь, что там?» Прошло несколько часов, прежде чем я решился узнать его содержание. Мне сообщали, что в жалобе моей мне отказано. Приводились некоторые подробности, из которых явствовало, что адвокат Сделал все от него зависящее, употребив весь свой талант, все рвение и красноречие, что были даже минуты, когда суд склонялся к тому, чтобы удовлетворить мою просьбу. Однако в итоге все же вынес отрицательное решение. Дабы не создавать опасный прецедент для других – «Если дело это будет выиграно, — писал адвокат, — то по всей Испании монахи начнут отрекаться от своих обетов. Можно ли было привести более веский довод в пользу моего дела? Если побуждение мое могло найти отклик в стольких сердцах, то совершенно очевидно, что оно исходило из требований природы, справедливости и правды». Воспоминания о постигшем его страшном разочаровании до такой степени взволновали несчастного испанца, что только несколько дней спустя у него хватило сил вернуться к прерванному рассказу.